Глава 12. Вадим вышел её встречать, глубоко засунув руки в карманы растянутого кардигана. Привет. Ты как? Он смотрел на жену встревоженно, подняв изломы выразительных тёмных бровей. Не очень. Звонили из первой градской. Бабушка умерла. После очень быстрого подъёма по лестнице Надя слегка задыхалась. Надюша. Вадим потянулся к Наде, чтобы обнять. Она замерла и стояла молча, никак не реагируя на его сочувствие. Извини. Мне слишком плохо сейчас. Что нам теперь делать, Надя? Надо же как-то всё организовать. Что там положено в таких случаях? Я уже была в больнице, говорила с похоронным агентом. Он всё сделает. Быстро это они. Да, мгновенно. Видимо, они из больницы держат связь. Она сняла пальто и принялась за обувь. Похороны на субботу назначили, утром. В морге надо быть в 9. Ты позвонишь Мае Васильевне? Надя говорила чётко и медленно, не глядя на мужа, который переминался с ноги на ногу, как будто не знал, куда себя деть. Да, конечно, позвоню. Ты уже сообщила Лёшке? Нет. Я подумала, не стоит об этом по телефону. Он дома? Нет, он сегодня у Маши свои ночует. Я ему позвоню, всё скажу. Вадим перешёл на хлопотливую скороговорку и взъерошил волосы, явно нервничая. Да, хорошо. Вадим, я до тебя дозванивалась 2 дня. Ты трубку не снимал. Да? Правда? У меня, наверное, что-то с телефоном. Он отвернулся и начал поправлять висящие на вешалке в прихожей пальто. Мне звонят коллекторы, Вадим. сказала Надя в спину муже. Коллекторы? Он не то чтобы притворялся, что ничего не знает, но как будто ждал от неё дополнительных разъяснений. Интересно. Я даже не заметила, как этот взрослый человек в нашем браке превратился в инфантильного подростка. Они говорят, что ты ещё осенью взял кредит под залог квартиры, и сейчас, когда долг надо отдавать, ты от них скрываешься, продолжала она. Вадим сел на банкетку и молча слушал жену, глядя в стену. Там какой-то огромный процент. Сумма растёт каждый день. К 26 марта будет миллион, и они смогут арестовать нашу квартиру. Надян голос был совершенно безжизненным, как будто все эмоции выключились и действовала только функция передачи информации. Вадим не отвечал. Может быть, ты мне расскажешь, в чём дело? Какая-то дикая история. Но они назвали наши имена, адрес, и документы у них говорят в залоге. Как это вышло? Я действительно в октябре взял кредит. Где? И главное, зачем? Они так и сидели в прихожей, он на банкетке, она на полке под вешалкой, как будто не хотели нести эту тему в комнату или в кухню, в те части дома, где столько лет проходила их обычная нормальная жизнь, которой, очевидно, пришел конец. в конторе, которых сейчас много, быстрые деньги или что-то в таком духе. Знаешь ведь, кругом реклама. Я знаю, но не понимаю, зачем это понадобилось. Надя наконец перевела взгляд на мужа. Он упёрся локтями в колени, опустил голову и как-то весь поник в своём кардигане. Я хотел сделать тебе подарок. Осенью было 30 лет, как мы с тобой познакомились. И после паузы поднял голову и добавил: Не думай, что я совсем идиот. У меня была договорённость, должны были купить Пульс города, всю серию, все 12 картин, и обещали хорошо заплатить. Если бы всё получилось, ты бы даже не узнала. Я бы даже не узнала, проговорила Надя, снова глядя в сторону. Но их не купили, и я узнала. Да, именно так. И кто же обещал купить? Но какая теперь разница? Вадим, словно свалив с плеч огромный груз, выпрямился и смотрел на нее с вызовом. Как на мамочку, которая может наказать. А наказав, сама решит проблему. Она вздохнула. — И ты купил мне подарок, да? — То самое кольцо. Оно такое дорогое? Я даже не думала. — Да. То самое кольцо. И ты была рада, и я был рад. — Да. А сейчас ты его даже не носишь, — с обидой добавил он. Надя изо всех сил старалась не вспылить. — Вадим, но почему ты заложил квартиру? Ради подарка, ради этого кольца. — Ну как ты не поймешь? — закричал он. — Мне точно. Гарантированно. Сто процентно заявили, что купят эти картины. Там же серия. Мне обещали за нее шестьсот тысяч. И я взял половину этой суммы. Буквально на неделю перехватил. Я же собирался все вернуть сразу. А квартира-то здесь при чем? Ну как при чем? У меня же официально нет работы. Нет справки о доходах. Они сказали, что чисто для проформы оформят квартиру как залог. Потому что никто же не дает кредиты без обеспечения. И поддержит документ у себя. Все равно же я собирался расплатиться через неделю. Ты читал то, что подписываешь? Мне коллекторы сказали, что когда сумма долга дорастёт до миллиона, они нас могут выселить. Конечно, я что-то там такое читал, но мы в основном общались устно. Там такая милая была девушка-менеджер, она меня успокоила. Кажется, Вадим наконец услышал себя со стороны и осёкся. А потом мне позвонили и сказали, что сделки не будет. Мол, они передумали и всё. Через год, может быть, на другом объекте будут иметь в виду эту серию, а пока нет. Надя молчала. А потом, через месяц, эти из быстрых денег позвонили и сказали, что я им должен уже 350 тысяч. Теперь он говорил тихо и медленно. И я с ними долго все обсуждал, торговался. Они делали вид, что дают какую-то отсрочку. И, в общем, я искал варианты, пытался что-то продать. А потом, потом мне позвонили коллекторы и назвали тот же срок, что и тебе. «И что нам теперь делать?» Она смотрела в стенку. «Не знаю». «Вадим, у нас и близко нет таких денег. Я зарабатываю одна, Лешка студент, слава богу, что на бюджете. Я кредит за машину плачу два года, и она еще до сих пор в залоге у банка. Я правда в ступоре. Ленка предложила помочь. Но она же одна с детьми, может дать семьдесят тысяч». продать бабушкину квартиру. О, как это мило. Вовремя, значит, бабушка нас покинула. Надя некрасиво хмыльнула. Но надо полтора года ждать до вступления в наследство, если я не путаю. И вообще, эта квартира для Лёшки. Это давно решено. Может, найдётся какой-то выход? Может, те люди, которые хотели купить твои картины, всё-таки их купят? Может быть, твоя мама поможет? Вадим вздрогнул, как от пощёчины. Нать, ну ты же знаешь маму, у неё никогда нет денег. Да, знаю. Но может быть, мы хотя бы вернём это кольцо? Может, удастся договориться с твоими коллекторами о рассрочке. Я возьму ещё кредит, займём. Кольцо возвращать нельзя. То есть как? Почему? Это неудобно. Я покупал его по рекомендации у автора, и деньги-то человек давно потратил. А если я сейчас пойду его возвращать? Шум будет на всю Москву. Все узнают о наших проблемах. А ты, дорогой, случайно не сошёл с ума? Ты реально готов лишиться нашего дома из-за того, что тебе неудобно перед каким-то посторонним человеком? Она никогда раньше не говорила с ним в таком тоне. Я не могу, Надя. Просто не могу и всё, не настаивай. А что ты вообще можешь, хотелось сказать ей. Хорошо. произнесла Надя после паузы. Тогда давай продадим его. Отнеси его в ломбард. Ну какой ломбард? О чём ты вообще? Вадим уже кричал. Сколько нам дадут в ломбарде? Его же там оценят как хлам, а это уникальная вещь, авторский дизайн. Ты же художник, ты же должна понимать такие вещи. Не смей на меня кричать. Я благодаря тебе уже давно не художник. А офисная крыса, жёстко выговорила Надя. Ты завтра утром возьмёшь это несчастное кольцо и отнесёшь его в ломбард. Ничего подобного, и не подумаю. Вадим, ты эту кашу заварил, ты должен хотя бы помочь её расхлёбывать. Неси его сама, если хочешь. Сколько можно всё в этой жизни вешать на меня? Я работаю, я беру кредиты, я веду дом. Я растила сына всё это время, пока ты предавался творчеству. Вадим, но ну, может хватит, а? Может, ты в какой-то веки возьмёшь на себя ответственность за свои поступки и хотя бы отнесёшь в ломбард это кольцо? Она уже тоже кричала. Нет. И не проси. Он быстро прошёл по коридору и захлопнул за собой дверь мастерской. Надя осталась в прихожей одна. Если бы у нас в дверях были ключи, получилось бы ещё эффектнее. Он бы ещё демонстративно заперся от меня, как будто я сейчас начну преследовать, ломиться и продолжать выяснять то, что выяснить невозможно. Прекрасные результаты тридцатилетнего знакомства и двадцатилетнего брака. Прелесть, что такое? Хорошо, что Лёшки сегодня нет дома. Надя стояла неподвижно, плечи её обвисли, Род принял какое-то странное жалобное выражение. Она зачем-то засунула руку в карман жакета, который так и не сняла. Достала серую визитку и прошла. Максим Воронцов, заместитель генерального директора. Название компании ей ни о чём не говорило. Как он выразился? Звонить, если мне будет нужен новый человек в жизни. Тут бы со старыми разобраться. Шаркая тапками, как старуха, Надя прошла на кухню. Есть не хотелось. Не хотелось даже чаю. Она налила себе большой стакан воды из графина и выпила до дна, глядя в стену. Поставила стакан, навалилась всей своей небольшой тяжестью на опёртые о стол руки и застыла, глядя в стену. Да. Я одна. И справляться мне одной. Или, может быть, уже можно позвонить Ленке? Но делать этого после ссоры с мужем Наде не хотелось. Ленка бы точно что-то учуяла. А на объяснение у Нади нет ни времени, ни сил. Надо сообщить ей о бабушке. Завтра. Я сделаю это завтра. Наде казалось, что она спит на ходу. Видимо, так проявляется стресс. Никакой бури в душе не было. Наоборот, мертвый штиль. Это, наверное, уже тот градус отчаяния, на котором выкипают все слезы. Всё не остаётся даже на то, чтобы нервничать. Надя прошла в спальню, присела к узкому белому столику и открыла ноутбук. Что там говорил Борисов? Техники медитации. Их везде полно в интернете. Наверное, сейчас самое время этим заняться. Надо ещё съездить к бабушке. Нужна одежда, в которой её хоронить. Слёз не было, а ведь они, наверное, принесли бы облегчение. Надя крутила обручальное кольцо на безымянном пальце. Так. Надо попробовать. Введя в поисковую строку медитация антистресс, Надя щёлкнула по первой же ссылке и провалилась на YouTube. На заставке видео, конечно, снова был фотопейзаж. Она честно попыталась сосредоточиться на женском голосе, который вёл медитацию. Разрешите себе отдыхать. Думыйте о том, о чём хочется. Произношение было странное, но музыкальный фон как будто вплывал в комнату. Надя закрыла глаза. "Разрешите себе просто отключиться от всего, что происходит в течение дня", нараспев говорила женщина. "Нет, невозможно. Я не могу вот так сидеть с закрытыми глазами, как дура". Надя встала, открыла шкаф и достала оттуда Маринину шкатулку. Прислушиваясь к медитации, открыла крышку. "Русавочье Серги" поблескивали серо-зелёными гранями. Она взяла их в руки, ощутив прохладную тяжесть. Телефон зазвонил так внезапно, что Надя вздрогнула. Мать, сообщил экран смартфона. Нет. Я не могу. Не сегодня. Только не сегодня. Надя закрыла шкатулку и, привалившись боком к кусковому столу, наконец впервые за этот длинный и страшный день разрыдалась. Глава 13. Ломбард Сокольников располагался прямо рядом с метро, в одном из неряшливых торговых центров, набитом мелкими лавочками: медицинские халаты, товары для парикмахерских, самая передовая экологически чистая бытовая химия, бельё, косметика, парикмахерская эконом, пункты выдачи заказов, уголок с воздушными шарами и обёрточной бумагой, магазин горящих путёвок и салон китайского чая, в котором, судя по витрине, продавали ещё и самодельное мыло. В пестром соседстве создавали удобство для горожан. Надя, конечно, бывала в таких местах, но даже не догадывалась, что ломбард – заведение, которое у нее почему-то ассоциировалось с подвалом, тусклым светом, брачной русской классикой и, в частности, с Родионом Раскольниковым, может бытовать в современной Москве вот так запросто, наравне с другими торговыми точками. Название, написанное на кричащей желтой вывеске, почему-то намекало на путешествие – «Ломбард Атлантик». Или это ироничный намёк на всенародно любимую комедию про золото и бриллианты. Помнится, в "Бриллианты в руке" был одноимённый отель с ударением на французский манер, на последнем слоге. Надя смотрела раскрытую Настиш пластиковую дверь с толстой белой ручкой, лампа дневного света, надпись "Займы под залог ювелирных изделий" и шагнула внутрь прозаично современного заведения. За спиной приёмщика, или как там называются сотрудники ломбардов, Была распахнутая фронтуга, в которую врывался холодный мартовский ветер, и нади в её пальто на этом сквозняке сразу стало очень холодно. Она тихо прикрыла дверь и встала за спиной предыдущей клиентки, высокой женщины на каблуках и в меховой шапке, которая беседовала с сотрудником, грустно навалившись на стойку. А я тебе говорю, перезалог. Напористо басила дама. А я вам повторяю, что поздно. Не могу я оформить перезалог. потому что вы пропустили срок. Отбивался приемщик, невысокий и хрупкий мужчина в очках и тонком черном джемпере поверх клетчатой рубашки. Надя потянула носом в воздух и задумалась, от кого из них исходит этот странный запах. Ничего я не просрочила. Дама ударила по стойке кулаком, а потом попыталась поправить шапку. Видавшая виды норковая боярка слетела на пол, открыв давно немытые крашеные волосы, собранной в хвост эластичной резинкой. Надя механично нагнулась за шапкой и попыталась вернуть хозяйке, но та не сразу смогла сфокусировать взгляд на своей потере. Зато очень обрадовалась Надя. О, а вот и женщина вам скажет: "Я не просрочила, не просрочила я. Давай, оформляй перезалог". "Я не могу. Ваш предмет уже списан и поступил в продажу. Вы опоздали на 3 дня. Теперь только после реализации." Сотруднику ломбарда, кажется, было её жалко. Он нервно поправлял очки и старался не смотреть в глаза клиентке. Да что ж ты за человек такой, ёлки-палки? Внезапно расплакалась дама. Ну как это? Ну всегда же оформляла перезалог. Ну всегда же можно было. Так, знаете что? Приходите завтра, решился приёмщик. Вещь ваша не особо редкая, вряд ли она скоро будет продана. Я поговорю с начальством и решу, что можно сделать. Придёте завтра. Только приходите, в хорошем самочувствии, ладно? А, то-то же. Я же говорила, что можно перезалог. Ты просто мелкая сошка. Всё понятно. Без начальства не можешь ничего. Удовлетворённо говорила дама, распространяя вокруг убийственный запах перегара. Надя тихонько снова приоткрыла дверь, чтобы не задохнуться. О, девушка, спасибо. — Я как раз пойду. Дама криво нахлобучила шапку и прогрессовала к выходу на своих высоченных каблуках. — Счастливо оставаться! Она взмахнула рукой и, покачнувшись, вывалилась в состоящий из пластиковых витрин коридор. Надя и приемщик посмотрели друг на друга и слегка помолчали. Не решившись прокомментировать мелькнувшую сейчас перед ними жизненную драму, Надя потянулась прикрыть дверь. а приемщик с явным облегчением закрыл фрамугу и невозмутимо обратился к ней. — Слушаю. — У меня кольцо, — сообщила Надя. — Паспорт с собой? Показывайте. — Паспорт есть, да. Надя вытащила из сумки синюю бархатную коробочку и поставила на стойку. Приемщик присел на высокий стул, открыл коробочку и вставил в глаз ювелирную лупу. Пару минут он внимательно изучал кольцо, потом бросил его на весы и спросил. На проверку химикатом согласны? Что? Растерялась Надя. Простите, я не понимаю. Я тут впервые. Чтобы проверить металл, мне нужно воздействовать на него химическим реактивом, терпеливо объяснила Очкарик. Для этого мне нужно ваше разрешение. Но с кольцом ничего не будет. С кольцом ничего не будет, но мне придётся сделать надпил. Надпил? Надя растерянно смотрела на невозмутимого приёмщика. У нас нет спектрометра. Поэтому, чтобы понять, что золото настоящее, нужно провести химическую реакцию. Отпил нужен микроскопический, сделаем в незаметном месте. Но если вы откажетесь, я не смогу взять вашу вещь в залог. Таковы правила. Поняла. Конечно, проверяйте. Наде в принципе было всё равно, ведь носить его она в любом случае не собиралась. Вооружившись миниатюрным надфилем, Приемщик быстрым движением провел по ободку кольца и капнул на царапину бесцветную жидкость. Через минуту он поднял голову. — Пятьдесят тысяч. — Сколько? Надя даже задохнулась. — Оно стоило в шесть раз дороже. — Может быть, может быть. Очкарик явно был не из тех, кто любит поспорить. Вы могли его купить и за миллион. Но по нашим правилам максимум, что я могу предложить вам за это кольцо — пятьдесят тысяч рублей на месяц. С процентной ставкой 0,2% в день. То есть? То есть, сейчас мы с вами подписываем договор, я выдаю вам залоговую квитанцию и 50 тысяч рублей. Сразу. Через месяц вы приносите 53 тысячи и получаете свое кольцо обратно. Но как же так? Это по цене лома? Нет. По цене лома я бы оценил в 10 тысяч максимум. Я учел и бриллианты, которые здесь вокруг главного камня. И это очень хорошая цена. Вы можете обратиться в ломбард на Ломоносовском проспекте. Там работает гемологическая лаборатория, но поверьте, они не дадут вам больше. Но как же? А вот этот большой камень в центре это ведь сапфир, и он большой. Видите ли, этот сапфир может быть и натуральным ценным камнем с Мадагаскара, и гораздо более простым, но термически обработанным. Это влияет на цену. Термически обработанным Да. Сапфиры часто специально обжигают при высоких температурах, чтобы сделать цвет интенсивнее. Кроме того, у вашего кольца есть ещё несколько факторов, которые делают его неподходящим для ломбардов. Это не заводская работа, необычная огранка, сапфиры редко делают багетными. Это на любителя. Хотя я лично стиль граф очень люблю. В нём есть особая элегантность. На минуту этот хрупкий человек, кажется, забыл, куда забросил его жизнь. но быстро вспохватился и продолжил более рассудительно. Конечно, хорошо, что автор поставил клеймо в пробирной палате, но в ломбард лучше сдавать типовые изделия. Здесь никто не платит за работу мастера. Здесь кольцо это металл и камни. И камни влияют не сильно. А вот кто захочет в ломбарде приобрести такое необычное, крупное и дорогое украшение? У нас в скупку приходят за простенькими вещицами. чтобы купить дешевле, чем в Moonlight. А там сами знаете, какие цены. Надя стояла, глядя на коробочку, которую приёмщик снова поставил на стойку, и машинально крутила обручальное кольцо на своём безмянном пальце. После нескольких секунд молчания он тихо спросил: "Что вы решили? Будете оформлять?" "Нет, спасибо", поклюлась Надя. "Мне надо подумать". "Да, конечно. Вот вам наша визитка". Я поставлю галочку у адреса на Ломоносовском, если вы решите туда поехать. Спасибо. Надя внезапно начала страшно торопиться, засуетилась, сунула коробку с кольцом в сумку и буквально выскочила в коридор торгового центра. Такая же схема, как в микрофинансовой организации немного денег под большой процент. Надя шла по ступенькам вниз, пытаясь понять, что же теперь делать. Она не может лишиться своей квартиры. Она обязательно должна что-то придумать. Алло, Вадим? Это я. Я была в ломбарде. На этот раз она дозвонилась до мужа с первого раза. Да? Ну что они сказали? Его голос звучал отстраненно. Пятьдесят тысяч максимум. Что и требовалось доказать. Я же тебе говорил, что в ломбард нести бесполезно. Ты уже носил, что ли? Внезапно осенила Надю. — Нет, конечно. Ты что, с ума сошла? Не носил я его никуда. — Хорошо. Но что же нам делать, Вадим? Где взять деньги? — Надя, знаешь что? Он внезапно стал агрессивным. — Я не знал вчера и не знаю сегодня. Но я впервые за два года сегодня с самого утра работаю. И, пожалуйста, перестань мне названивать. В трубке раздались быстрые гудки. — Да. Надя смотрела на экран смартфона, не веря тому, что сейчас услышала. Как это бабушка говорила: "Семья одна не предаст, старайся, деточка". "Я стараюсь, бабуль". Надя медленно шла от метро по направлению к бабушкиной квартире, где ей предстояло собрать одежду и обувь для похорон. В бабушкиной квартире на втором этаже старого кирпичного дома царил безупречный порядок. хотя Галину Дмитриевну увезла в больницу скорая. Наде всегда казалось каким-то слегка нечеловеческим бабушкиным умение добиваться идеального расположения каждой вещи в пространстве. В собственном её доме, на съёмной даче, в ресторане, даже в магазине и на рынке Галина Дмитриевна всюду находила какие-то невидимые другим совершенства, которые машинально устраняла: подправить скатерть, разгладить складку на шторах, сложить небрежно брошенный другой покупательницей свитер, или пристроить съехавший на бок пучок укропа, было для нее естественным. Поэтому ее руки и глаза находились в постоянном движении. Деду, который лишился ауры небожителя из-за романа с молодой практиканткой, нелегко приходилось в этом царстве чистоты и порядка. Крик «Куда пошел? Я только что помыла!» Надя помнила с детства. Она жалела деда, но старалась этого не показывать, интуитивно чувствуя, на чьей стороне здесь сила. Единственной бабушкиной слабостью были букеты, большие и маленькие, скромные и роскошные, они сменяли друг друга без пауз всюду, где оказывалась Галина Дмитриевна. Полевые цветы и сирень, линевые пионы и горделивые гладиолусы, ветки цветущей черёмухи и липы, люпины, ноготки, напыщенные георгины, растрёпанные астры, шикарные розы или бородатые ирисы. Их череда прошла огромным, пышным и ароматным строем через всю бабушкину жизнь, какой ее запомнила Надя. При этом ни в одежде, ни в украшениях излишеств не наблюдалось. Галина Дмитриевна работала бухгалтером на заводе, и формула «белый верх, черный низ» была ее ответом на все вызовы дресс-кодов. А Надя не держала в своем доме срезанных цветов из-за каких-то почти суеверных соображений. Ей лишенные корней растения, даже самые красивые, Всегда казались мёртвыми. Даже к сухоцветам и искусственным растениям она относилась лучше. Надя подошла к столу, накрытом белой скатертью с вышивкой по углам. В высокой вазе из розового стекла стоял застывший букет белых роз, которые она привезла бабушке от всех нас на 8 марта. Цветы завяли и мумифицировались, став жёлтыми и хрупкими. Вода в вазе потемнела и издавала неприятный запах. Ну, вот и всё. Надед несла вазу на кухню, отправила шуршащие розы в ведро, вымыла вазу и присела к столу. Её пугала перспектива перейти к похоронным хлопотам. Хотя бабушка, конечно, всё предусмотрела и много-много раз рассказала внучке во всех подробностях, в какой шкафчик заглянуть, чтобы найти подробные инструкции насчёт похорон, поминок и распределения оставшегося имущества среди подружек и соседок, которых, впрочем, было совсем немного, и в силу возраста, и в силу бабушкиного непростого характера. Пить чай – универсальная отсрочка для любых дел, в опустевшей квартире почему-то не хотелось. Сидеть праздно было странно, хотя теперь некому было упрекать Надю в том, что она застыла как просватанная. Надя прошла в комнату, достала из серванта коробку с документами и, открыв ее, сразу увидела свернутый белый лист с твердо написанными словами «Когда меня не станет». Подчиняясь четким указаниям Галины Дмитриевны, Надя быстро собрала белье. Костюм с блузкой, туфли, забрала с собой важные документы и глядя на холщёвую сумку, куда всё это сложила, вдруг почувствовала странную пустоту и тяжесть одновременно. За последние дни её жизнь изменилась так, как не менялась до этого, пожалуй, никогда. Глава 14. Молодец, что приехала. Ленка крепко обняла Надю, едва та успела войти. и несколько секунд держала, прижимая к себе, пока таня обмякла и не расслабилась. Ленк, я что-то совсем без сил, призналась Надя, которой не просто дался подходящий к финалу день и вечерняя дорога по пробкам к подруге в спальный район. Ну понятное дело, моя дорогая. Ничего. Это мы сейчас поправим. Есть хочешь? Очень леность. Спасибо. Иди руки мой, я пока накрою. А где твои Надя переговаривалась с подругой через открытую дверь ванной, намыливая руки ароматным мылом и вытирая полотенцем с цветочками. Ленка любила всё красивое. Ой, слава богу, каникулы. Мама их к себе забрала в Рязань. Хоть немного отдохнут от пиногрызов. Как у них дела-то? Да всё нормально, учатся, в компактах своих сидят. Знаешь, у них какой-то странный переходный возраст. Он незаметно проходит. Ну, Машка, правда, стало похуже учиться и всё толстеет. То одна у неё диета, то другая. А Димка наоборот, закопался в книжках, так мечтает стать бизнесменом, что прямо готов носом землю рыть. А я и рада. Может, из этого что и выйдет, с учётом генов-то. Мартыню, конечно, глаз не кажет, но денег переводить не забывает. И на том спасибо. Надюш, ну как ты-то? Рассказывая Ленка положила на плоскую тарелку с цветочками ароматное мясо, пристроила сбоку горку тушёных овощей и сверху бросила три листика петрушки. Всё это получалось у неё легко и как бы между прочим. Надя восхищалась этим уменьем и звала подругу доброй кухонной феей. Машка и Димка, которых подруги вскользь обсудили, были близнецами. Двойной плод сложной и длительной страсти достался Ленке, когда её красавец муж Мартынюк ценял лет 10 назад. Спустя 3 года он снова нарисовался, чтобы оформить развод. Отношения было опять закрутились, и какое-то время уже казалось, что всё наладится, но потом всё снова лопнуло. Мартынюк отбыл на другой конец географии, работать в своей нефтянке. А разочарованная Еленка взялась искать другие варианты устройства в своей женской судьбы. Она была классической красавицей, с формами и красивыми ногами. богатой шевелюрой и слегка длинноватым тонким носом, который придавал её внешности необходимую пикантную нотку. После окончания экономического вуза она устроилась на работу в российскую компанию, где старательно вываживала одного начальника за другим, но рыбка каждый раз срывалась, и в конце концов Ленка переключилась на сайт знакомств. Мужиков там уйма, говорила она, но чтобы найти самородок, надо перерыть тонны пустой породы. Надя часто удивлялась, что Ленка с её домовидностью, темпераментом и яркой красотой была одинока. Может, это Мартынюк виноват? Ленка, конечно, всё отрицала. Да зачем он мне нужен? Это же ребец-производитель, сказала она после второго расставания с отцом своих детей. Но ведь не железная она. Может, правда, рана от крушения любви оказалась слишком глубока. Надя с наслаждением ела. В принципе, она относилась к идее очень спокойно. Но у Ленки ей всегда было так вкусно, так уютно, так невероятно хорошо, даже в такие времена, как сейчас. Особенно в такие времена. И как же хорошо, что их дружба не из тех, которые избегают людей только в горести. Они умели и рыдать друг у друга на плече, и делиться радостями. Редкий дар в наше время – всеобщей взаимной психотерапии, когда горести переживают вместе, а радости оставляют для себя. Надя и Ленка подружились еще в институте. Надя, уже состоявшаяся жена и мать, с интересом и нежностью поддерживала живую и красивую однокурсницу из недалекой провинции в стремлении устроить жизнь. Часто звала ее домой и открыто восхищалась Ленкиными удивительно уютными способностями – и приготовить, и накормить. и выслушать и согреть. Ленка взамен щедро делилась своим женственным даром со всем семейством Семёновых-Нивельских. Няньчилась с маленьким Лёшкой, секретничала с Мариной, интересовалась делами Галины Дмитриевны, помогала Наде с кухонными хлопотами, в которых та никогда не была особенно сильна. И искристо смеялась нечастым шуткам Вадима. Неунывающую, приветливую и чуткую Ленку любили все: от бабушки и мамы до Вадима и Лёшки. Только свекровь Майя Васильевна не жаловала эту бойкую девушку и на семейных сборищах старалась посадить её как можно дальше от голантного Игоря Павловича. Ленка бывала в доме на все праздники, летом жила с Надей и Лёшкой на даче, если ту снимали, или присоединялась к семье в поездках на юг. Её роман с роковым красавцем Мартынюком переживали тоже все вместе. Правда, кроме Марины, которая к тому времени уже уехала и была разжалована из членов семьи. Ленкины дети родились на 7 лет позже на одного сына, но сама Ленка со временем как будто символически заняла материнское место в жизни старшей подруги. Говорят же, что свято место пусто не бывает, а бабушка Галина Дмитриевна годилась скорее на роль отца с её-то характером. Вадим иногда удивлялся такой тесной дружбе двух очень непохожих друг на друга женщин. Но Надя отвечала, что когда знаешь человека 20 лет, его можно любить уже только за это. Ленка была тем единственным на свете человеком, который знал все мельчайшие детали моей жизни. Никогда её не судил и всегда поддерживал. Надо ли объяснять, как это важно? Ну вот. Удовлетворённо кивнула Ленка. Ты поела? Сейчас будем пить чай и разговаривать. А может, конячку, а? Нать. Ну что ты? Я аж за рулем. Да и вообще. Да, дорогая. Ты права. Слишком много всего случилось. А алкоголь — дополнительная нагрузка на нервную систему. Рассудительно кивая сама себе, Ленка выставляла на стол, покрытый клиенчатой скатертью с букетами, китайские чашки под Англию. С Биг Беном, омнибусами, красными телефонными будками и кусочками шотландских узоров. Я сегодня успела только яблочный пирог. Но уж мы без изысков. Ты ешь, ешь, тебе можно сколько хочешь. Вон худющая какая. А я кусочек с тобой за компанию, сообщила Ленка, которая всю жизнь, сколько Надя её помнит, боролась с лишним весом, которого у неё не было. Формы были, а лишнего веса нет. Но попробуй убеди в этом женщину, для которой на пороге 40 лет бёдра 46-го размера являются предметом постоянных переживаний. Расскажи про Галину Дмитриевну. Ленка ласково смотрела на Надю, будто заранее знала все, что та ей расскажет. Ну что тут рассказывать? Сердце, что лечили, от того и умерла. Врачи сказали, мол, все к лучшему. Тихий легкий конец. Там утром был обход. С ней заведующий утром побеседовал, поменял назначение. А через час зашла сестра с уколом. А она уже не дышит. Надя сама удивлялась тому, что она не могла. Как в Ленкином присутствии даже такая страшная и непоправимая история, как смерть бабушки, становилась элементом какого-то огромного вечного движения, неумолимого, величественного и вместе с тем успокаивающего именно своей универсальной неизбежностью. Ты когда её видела в последний раз? Накануне вечером была, пыталась накормить её винегретом из азбуки вкуса. Она его так любила. Надя сгорбилась и уткнулась носом в чашку. Давай скорее пирога. Смотри, получился удачный. Заботливая Ленка передвинула блюдце поближе. Спасибо, ага. Надя вяло ковырнула пирог ложечкой и положила кусочек на язык. Как всегда у Ленки, божественно, но очень сладко. Ну и вот. Я уже встречалась с похоронным агентом. Теперь это всё так быстро, знаешь. Они сразу после звонка из больницы мне сами позвонили и всё устроили. Я только бумаги подписала и съездила в Сокольники собрать вещи. — У Галины Дмитриевны, конечно, все было продумано, — сказала Ленка с тихой нежностью в голосе. — Ну, естественно. Ты же знаешь бабушку. У нее даже тапочки в прихожей по линейке стояли, хотя она на скорой уехала в Первую Градскую. Надя на минуту закусила губу и замерла, мысленно благодаря Ленку, за умение помолчать, когда это необходимо. Собравшись с силами, она продолжила. — В субботу в девять похороны. Ты же сможешь приехать? — Естественно, Надюш. — Ну, конечно. — Помощь какая нужна? Ленка даже руками всплеснула. — Да нет, ничего не надо. Я договорилась в кафе насчет поминок. Все просто и быстро. — А Марина? — Что Марина? — Ну, она знает. — Слушай, мне не до нее. — Да. И она уже не успеет приехать в любом случае. Надя нахмурилась и сменила тему. Ты же знаешь, у нас тут дела поинтереснее, чем развлекать мамочку. У нас тут кредит и муж. Я не хотела тебя расспрашивать, ждала, когда ты сама эту тему начнёшь. Что он говорит? Ленка сдвинула тонкие брови и глядела на подругу петливо, даже сурово. Ну что? Ничего? — Ты же знаешь Вадима. — Он у нас человек искусства. — Ну так и что, человек искусства? На кредит его искусства хватило. — Хватило, да. В общем, он все объяснил. Это правда было то кольцо, но как он умудрился его купить за такие деньги, я не знаю. Я была сегодня в ломбарде, мне его оценили в пятьдесят тысяч, а Вадим брал триста. — Триста? А теперь вы должны миллион? — Ну да. — Ну да. Это так называемая микрофинансовая организация. У них проценты нереальные, суммы растут по экспоненте, и непонятно, что делать теперь. А почему оценили так дёшево? Может, его в другом месте можно продать за нормальные деньги? Ленка не привыкла сдаваться. Но это просто даже нет времени. У нас же срок только до 26 марта. Остаётся 10 дней. А быстрые за дорого его не купят. Там много всяких факторов. Мне объяснил приемщик в ломбарде, и что работа не заводская, и что камень может быть разной ценности, и для этого нужно еще экспертизу проводить. Он мне еще адрес дал, на Ломоносовском, но сказал, что и там не дадут больше пятидесяти. А вернуть ювелиру Вадим ни за что не хочет. Надя не любила жаловаться на мужа, но в такой ситуации пытаться сохранить образ идеальной семьи уже не получалось, тем более перед Ленкой. — Ну, наверное, в этом и смысла нет. Ювелир может и не взять обратно, тем более сумма такая приличная. Я в таких делах совсем не разбираюсь. Ленка оперлась подбородком на красивую изогнутую кисть и задумалась. — Надь, надо что-то продавать. — Ага. Как говорит кот Матроскин, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. — Машину? — Да она еще в залоге у банка. Мне за неё выплачивать полгода, и за неё не получить миллион при срочной продаже. Вадим уже на бабушкину квартиру замахнулся, представь. Она же Лёшкина должна быть. Ну, для начала она по справедливости должна быть твоя. Когда ещё Лёшка женится? До этого может всё 100 раз перемениться. Ленкины слова звучали загадочно, но Надя не обратила на это внимания. А на что вообще рассчитывал твой Невельской, когда брал этот кредит? Он собирался продать свою серию Пульс города. Может, помнишь? Он её за 2 года нарисовал. Там 12 картин. Прямо на одном дыхании выдавал одну за другой. Эффектная серия вышла, только большая и дорогая. А продавать её, конечно, лучше целиком, чтобы не терять цельность замысла. Нади не было уверенно, что далеко это искусство Ленка помнит такие подробности. Но она помнила. Да, конечно. Они ещё большого формата, кажется, уточнила она. — Ну да. И вот эту серию у него кто-то захотел купить для какого-то там объекта. Твердо пообещали заплатить 600 тысяч, а потом отказались. — А это вообще нормальная цена за 12 картин? Получается, по 50 за каждую. Вполне нормальная и даже недорого. У Вадима же не очень много выставок, имя не гремит. А если бы гремела, эта серия могла бы в разы дороже стоить. Надя была так убеждена в таланте мужа, что в её голосе сейчас звучала настоящая обида. Ленка сориентировалась мгновенно. Надюш, ты даже не сомневайся, рано или поздно это всё выстрелит. Ты столько лет вкладываешься в Вадика, в его талант, это не может не окупиться. Вот увидишь. Ленка почему-то назвала его самой распространённой формой имени, которая совсем не была принята в семье. Знаешь, говорят, что талант это 90% труда. А он же ничего не делает целыми днями. У него же депрессия, творческий кризис, терзания, и вот он сидит в этой своей мастерской целыми днями. И даже не даёт там прибраться. Там такая атмосфера, знаешь, будто оттуда воздух выкачали, просто полный застой. Наде сама себя перебила, усмехнувшись. Он, видишь ли, вдохновение ждёт. Меня вот о моём вдохновении никто не спрашивает. Хочешь, не хочешь, А будь любезно в офис с 9 до 19, и это в лучшем случае. Но не ворчи. Без твоей работы вы бы вы вообще не выжили. И слава богу, что у тебя есть нормальная специальность, примирительно заметила Ленка. Может, всё-таки попробовать продать эту серию? Вот только кому? Но картины продавать ещё сложнее, чем кольца. И теперь их надо за миллион продать, почти вдвое дороже, чем их уже однажды не купили. Надя помедлила, как будто стесняясь подруги, и после небольшой паузы, крутя на пальце обручальное кольцо, скороговоркой добавила: "Хотя вообще-то бюджет на это есть у моего шефа. Что? У твоего Бабаева? И ты молчишь?" Янка отрицала то, что называла ложными комплексами. Ей не казалось зазорным продвигать личные интересы на работе. Все же взрослые люди и прекрасно всё понимают. "Но мне неудобно, Лен. Я не могу" поёжилась Надя. Ага, то есть квартиру терять тебе удобно, мужа унижать удобно, а продать картины Бабаеву тебе неудобно. Саркастически поджав губы, Ленка смотрела на Надю уже без всякой нежности. Ну какие глупости? Когда это я унижала Вадима? Вот прийти к шефу с предложением купить картины мужа это правда будет унизительно. Купите у нас, а то мы в долгах, а никто, кроме вас, не возьмёт. Так это будет выглядеть. Да ну что за ерунда? Давай сначала. Откуда ты знаешь, что у Бабаева есть на это деньги? Ну откуда? Прямо от него. Это было пару месяцев назад. Он сказал, мол, в офисе закончился ремонт, и надо чем-то оформлять помещение. Статус компании уже такой, что обычными картинками украшать не солидно, но и на классическую живопись раскошелиться мы не можем. Всё же мы не Вексельберги. чтобы скупать яйца в бирже. Миллиона полтора компания выделить готова, но это максимум. А оформить надо и ресепшн внизу и на всех этажах и переговорные. И спросил у меня, мол, может, вы что-то посоветуете, у вас же муж из художественной сферы? Надя рассказывала, и ей самой уже начинало казаться, что предложить картины мужа в этой ситуации вполне логично. Ну, и что ты сказала? Но я ей сказала, что при таком бюджете Логично покупать не очень раскрученных современных художников, и я подумала, кого именно предложить. Так и вот, "Теперь ты подумала?" Ленка лековала, её ничего не смущало. "А как Вадим обрадуется?" "Ну да. Конечно, это решило бы все наши проблемы разом. Но, Ленг, ну как я пойду к Бабаеву с таким предложением? Это просто неприлично". Надя точно знала, что какое-то колючее внутреннее чувство не позволяет вот так запросто продавать картины Вадима на работе. Но ситуация оказалась безвыходной, и ей было очень нужно, чтобы Ленкины аргументы оказались сильнее. Надюш, вот между прочим, ты совершенно зря не посмотрела этот курс по развитию женственности, который я тебе подарила. Там и про это есть. Ты ведь сейчас ведёшь себя как мужик, а ты девочка. Ленка прищурилась, слегка вытянула губы и произнесла слово девочка, сильно растягивая первую гласную. А в чём разница? Наде было неловко, что она пренебрегла подарком подруги, и она дала Ленке возможность показать свою женскую мудрость. Но смотри, деньги это энергия, и секс это энергия. Женщина вдохновляет мужчину, отдаёт ему свою энергию, а взамен мужчина даёт ей энергию другого вида. То есть это взаимовыгодный обмен, напоминает товарно-денежные отношения, как в институте учили. Нать, ну глупости не говори. Я же тебе не говорю спать с твоим Бабаевым. Ну ты же его можешь как бы косвенно простимулировать. Хитрая Ленкина улыбка была воплощением того, что бабушка называла дамскими штучками. И то, что было сложно простить барышне из офиса, Ленке почти вышло. Но как простимулировать Лен? О чём ты? Даже простое общение с интересной женщиной даёт мужчине силы, понимаешь? Мы для них источники энергии, как если бы их вилкой в розетку включали. Я не готов за это платить. Недаром же мужчины, Ленка привычно выделила приятное ей слово с особенной интонацией. Всегда стараются сделать женщине подарок, чем-то порадовать, а не зряжаются, когда у нас хорошее настроение. И твой Бабаев с радостью отдаст тебе этот бюджет на оформление офиса, чтобы ты была в хорошем настроении. И тебе не нужно вести с ним разговор как с равными. А как нужно? Нужно просто попросить. Ленка улыбнулась легко и безмятежно. Попросить? Но ты скажешь, Лен, у нас же там не частная лавочка, и я ему никто, ни жена, ни подруга, я его подчинённая. Надюша, ты прежде всего женщина, понимаешь? А уже потом подчиненная, специалист и вот это все. Вы же ходите с Бабаевым обедать. Вот и обсуди с ним этот вопрос в неформальной обстановке». Ленкино упорство было неиссякаемо. «Ну хорошо, я подумаю, Лен. На обеде вряд ли, все-таки это будет неудобно. Но он же мне, можно сказать, дал поручение найти варианты оформления офиса, правда?» Рассуждая вслух, Надя успокаивалась и начинала чувствовать себя увереннее. «Вот именно!» Но все-таки лучше именно за едой. Еда — это тоже энергия. И кроме того, когда мужчины смотрят на то, как женщина ест, они думают о сексе. Да ладно? Ты это серьезно? Настроение у Нади внезапно сделалось просто прекрасное. И она захихикала, как школьница. Кстати, представь, ко мне буквально вчера днем именно в кафе подошел познакомиться какой-то тип в костюме. Ого! И что? Кто такой? — Слушай, я не вдавалась в подробности. Визитку его взяла, но звонить не стану, конечно. Мужик как мужик, нашего возраста, высокий, такой внешне ничего себе. — Эх, Надь, вот везет тебе. От того, что Ленка не скрывала своих чувств, их многолетняя дружба была только ценнее. Как в анекдоте, и муж, и любовник еще и изнасиловали, а тут живешь одна как перст. И вот вроде учились мы вместе, и способности похожи. А ты у нас на хорошей должности замужем, а я мать-одиночка с двумя детьми и без особой перспективы. Ленка, милая, ну что ты? Надя мгновенно почувствовала себя виноватой. Ну ты только посмотри на себя. Ты же такая красотка, и хозяйка, и вообще, а муж это, конечно, предмет авантажный, как говорила бабушка. Но сама видишь, сколько у меня с ним проблем. Но всё равно, пусть проблемы, но вы вместе Вы можете опереться друг на друга. В конце концов, просто кто-то дышит рядом. Кольцо на пальце. А с виду вообще образцово-показательная семья. Столько лет вместе. Кстати, сколько? Жена-то почти двадцать один. В июне будет. А знакомый тридцать первый год. Прямо не верится. Вот видишь, вы такие молодцы. А у меня не вышло. Уж как я старалась со своим мартанюком. А оно, видишь как, уехал... И поминай, как звали. Ленка вздохнула и поднялась со стула. — Будешь еще чай? — Да, давай еще чашечку. И поеду. Ленка отвернулась к плите, а ее телефон, лежавший на столе верх экраном, внезапно ожил. Вадик Невельской. — Ленчик, но когда уже ты сможешь? Я адски соскучился, — машинально прочитала Надя. — Сможешь что? — Да. — произнесла она в спину подруги. — А? Ты о чем? — обернулась Ленка. — Тут тебе Вадим пишет, что Ацки соскучился и спрашивает, когда ты сможешь. Медленно и отчетливо проговорил Надя. — Сможешь что? Страшно побледнев, она откинула голову и очень внимательно смотрела на старую подругу. Ленка смешалась, поставила заварочный чайник на кухонный стол и... Зачем-то поправила волосы, одернула юбку на красивых бедрах и, наконец, ответила. — Да ты что, Надь, ничего. — Это ничего. — Ты можешь просто мне сказать, чего от тебя ждет Вадим? — Ну, просто поговорить. Мы иногда с ним разговариваем, когда ему надо. — Он же не все может рассказать дома, а всем иногда надо выговориться. Ленка оправдывалась, как будто совершила кражу. И в этом было что-то ужасно противное и жалкое. Уж лучше бы она на меня орала и смеялась в лицо, подумала Надя и встала. Лен, я поеду, мне пора. Извини, что отняла у тебя столько времени. Она быстро прошла по небольшому коридору и начала одеваться. Надя, услышь меня, у нас с Вадимом ничего нет, понимаешь? Ничего. У выбежившей за ней Ленки лицо покрылось красными пятнами. В глазах стояли слезы, губы некрасиво кривились. — Да, Лен, конечно, я все понимаю. — Я все прекрасно понимаю. — говорила Надя быстро и монотонно, туго наматывая шарф, подхватывая сумку и пытаясь открыть дверь. — Да черт, как же оно тут открывается? — Я поеду, поздно уже. — Надя, ну прошу тебя, поверь. Ленка пыталась то ли выпустить Надю, то ли наоборот задержать ее в дверях. Надя на секунду зашмурилась. Почувствовав прикосновение Ленки на плеча и запах её духов, и пули вылетела в открытую дверь. Повернулась и не глядя на Ленку объявила: "Похороны в субботу в 9. Если хочешь проститься с бабушкой, приезжай. Пока больше ничего не будем обсуждать". И она стремглав проскочила мимо лифта на неуютную и нечистую лестницу, чтобы пробежать 10 этажей вниз по ступенькам. Ходьба это здорово. Это здорово, да.